Глава 35. Интерлюдия. «Господин, по закону вы обязаны сказать, кем являетесь на самом деле». Жуль смотрел на своего босса внимательно, терпеливо ожидая ответа. «Я знаю законы», чуть раздраженно бросил Даниэль, подходя к окну комнаты, которую им выделили. Чистая, уютная, вот только с одной кроватью. Пахло приятно сушеными травами и... медом. Аккуратные занавески на окнах И скатерть на круглом столике говорили о том, что тут, скорее всего, жила женщина. «Завтра отправишься в Дальний, встретишься с Эдгаром. Он уже должен закончить с поместьем Блума на Востоке. Передашь ему мой наказ. Пусть прибудет сюда и представится королевским проверяющим. Именно его назначат на мое место через месяц. Пусть привыкает. А что касается отступления от закона...» Стук в дверь прервал речь молодого графа. Жуль кинулся отпирать. «Прошу прощения, господа, хозяйка приказала принести сюда кушетку для вашего помощника». В комнату шагнул широкоплечий парень по имени Роджер. То, как бармен цепко окинул и дорожные сумки, и самих гостей не ускользнуло от Дана. «Да, было бы неплохо», — кивнул Роуэлл. «Достаточно широкую лавку поставили у противоположной от кровати стены, сверху положили мешок с сеном и прикрыли его шерстяным пледом». «Доброй ночи!» — вежливо кивнул Роджер и тихо притворил за собой дверь. «Наем таких воинов стоит немало», — заметил Жуль, поправляя повязку на левом глазу. «Лучника на крыше вычислил». «Не сразу, но заметил», — кивнул одноглазый помощник. «Нам бы пригодились такие отменно обученные люди в команде». Даниэль промолчал, но был совершенно согласен с помощником. Снова повернувшись к окну поглядел вдаль на темнеющие на фоне ночного неба силуэта горной гряды с голубовато-сизыми шапками на вершинах. «Касательно правил есть пункт, позволяющий мне некоторое время находиться на территории землевладельца инкогнито, когда вы подозреваете человека в преступлении против его величества». «Вот именно». Взяв кувшин в руки, граф наполнил кружку прохладной колодезной водой и с удовольствием сделал пару больших глотков. «Даже если здесь проживают нелегальные личности, то за данное нарушение либо выплачивают внушительный штраф, либо отправляются в темницу на несколько лет. А за то, что сказали вы, полагается смертная казнь. Думаете, что леди Бейл как-то связана с герцогом Мавендейлом? Я ничего не думаю. Но мне все же кажется, что нет. Не имеет к нему никакого отношения. Одновременно с этим, понимаешь, нас не просто так сюда отправили». В донесениях в основном говорится о северных землях. И проигнорировать эти сообщения мы никак не можем. Странное копошение в палате лордов. Какие-то шепотки в королевском дворце. Все это нервирует его величество и заставляет искать ниточки, за которые можно подергать и отыскать правду, пока не стало поздно. А доверить такую работу король может только приближенным и проверенным людям. Моя семья близка к трону. Отец, я и мой брат до конца будем стоять за его величество. «Я вас понял, господин». Жуль уважительно поклонился. «Завтра с утра отправлюсь в город. И вернуться тебе надлежит в одиночестве. Эдгар пусть прибудет к вечеру. Вас не должны видеть вместе, по крайней мере, пока мне это будет удобно». Леди Бейл и ее преданные слуги. Что в них не так? «Хозяйка заведения, благородная, пусть и незаконно рожденная. Без сомнений, Леди Бейл истинная аристократка». «Уверен». Дану было действительно любопытно мнение секретаря. Жюль искренне удивился подобному вопросу, устроившись на своей лежанке, ответил. «Безусловно. Да одно только, как она держит голову, как ходит. Леди до мозга костей. А ее речь правильная, плавная. Так не говорят простолюдины. Кстати, тот... плов э, Чуть запнулся парень на странном слове. «Приготовила именно она». «Я подслушал болтовню конюхов». «Вот это-то и странно!» Указательный палец графа выстрелил в потолок, словно он услышал давно желаемое. «Леди! оделает делает все то, что не должна в своем-то положении!» «Господин, так ведь она родилась от простой женщины из рабочего класса, с детства приучена к труду. Это потом, когда граф сменил гнев на милость и признал, что у него есть дочь, ей наняли учителей». «Так-то леди Бейл наверняка по хозяйству смыслит куда больше некоторых экономок». «Есть в твоих словах доля истины, но...» «Редко встретишь, когда юные леди так пекутся о своих подчиненных и столь тщательно ухаживают за домом». «Ответить вам честно», — хитро прищурил единственный глаз Жюль. «Будь добр», — хмыкнул граф, присаживаясь на стул у стола. «Просто вы мало с кем настолько хорошо знакомы». Судить по людям, имея о них лишь поверхностное суждение, в корне неверно. Вы давно не были в высшем аристократическом обществе. А если и появлялись, то бежали от любого общения с женщинами. Ну, тут уж нельзя винить. Девушкам хочется замуж. А вы богаты и красивы, несмотря на то, что не наследник. А когда все узнают, что отныне вы граф и будущий герцог Ланкастер, боюсь, охоту откроют нешуточную. Ха-ха. Рассмеялся, впрочем, беззлобно Жуль. Дан недовольно поморщился, представив все это. «Господин, я много провожу времени в беседах со слугами. У них разные хозяева, и да, большинство не тревожит, как живет обслуга. Но есть и такие, кто по-настоящему заботятся о своих работниках, следят за уютом в доме и чаще всего делают это по доброте душевной. А за таких господ люди держатся и держат язык за замком. Их очень сложно разговорить и выведать действительно важную информацию. И думается мне, леди Эйлиана делом заслужила такую преданность среди своих работников. «Давай спать, друг мой». Помолчав немного, Дан скинул камзол и тяжелые кожаные сапоги. «Если леди Бейл нечего скрывать, мы просто уедем через несколько дней, оставив ей грамоту, что за ней нет никаких правонарушений». «Эйлиана, время мчится так быстро». Глазом моргнуть не успела, а уже вечер дня Икс. В полночь или чуть позже ко мне нагрянет долгожданный гость по имени Джек. Весь день я что-то делала, и мне было совершенно некогда волноваться. Но с наступлением вечера стоило закончить ужинать, как меня охватил странный мандраж. Не люблю нервотрепательного ожидания, начинаю дергаться и совершать ошибки. Но и отринуть назойливые мысли в сторону тоже не была способна. Вот и варилась в своем котле из панических переживаний. Загадочный гость по имени Даниэль более не приближался ко мне с просьбами отдать ему соло. Но краем глаза я постоянно замечала его где-то неподалеку от себя. И меня сие обстоятельства изрядно настораживало. Вот что ему от меня нужно? От греха подальше решила свои походы в лес отложить до его отъезда. Ночью в деревушку сбегает кто-нибудь из ребят Питера, «Передаст весточку, чтобы не появлялись на подворье, пока я лично им не разрешу». Закончив с ужином, поднялась на второй этаж и прямиком направилась в свою прежнюю комнатушку с видом на древний дуб. Накинув на плечи платок, присела на кровать и задумалась. Пс, госпожа!» — от неожиданности вздрогнула, благо успела захлопнуть рот и не заорать. «Это я, Пит!» — голос доносился прямо из-под кровати. «Я так глубоко ушла в мысли, что совсем забыла о тебе». Прижав руки к гулко, к сердцу выдохнула я. «Может, все же лучше было в шкаф залезть?» «Нет, если что, я полосну шпагой ему по икрам. Этого вполне хватит вывести любого человека из строя». Терпеливо пояснил мужчина. «Хорошо», — кивнула я, «хотя он меня не видел, только мои ноги». «Давай помолчим, вдруг заявится раньше времени». «Если почувствуешь, что ситуация выходит из-под контроля, действуй». «Понял госпожа». За день на ногах я изрядно устала. Меня клонило в сон, как у камень на дно реки. Веки смыкались против воли. Не став перечить природе, легла на бочок и закрыла глаза. Сон у меня чуткий. Внутренний будильник еще ни разу меня не подводил. Я была уверена, что проснусь ровно в полночь. «Главное, ты не усни» негромко сказала охраннику и уплыла в мягкие объятия Морфея. Проснулась, потому что продрогла, а еще от странного чувства, что на меня кто-то смотрит. Резко распахнув глаза, уставилась в темноту комнаты. Лампадка давно погасла, и помещение погрузилось практически в непроглядную тьму. Если бы не лунный свет, четко очертивший силуэт дерева, я бы ничего не смогла рассмотреть. Хотела было позвать Питера, Как вдруг уловило движение, а затем от ствола дуба отделилась плотная тень, и в комнату скользнул человек. «Эйла, милая моя!» — негромкий с сексуальной хрипоцой голос пригвоздил меня к месту. «Прости меня, я так по тебе скучал!»